— Настоящее, — думает Майк, чувствует тошноту. — Ничего сверхъестественного в этом хлопке нет. Всего лишь воздух ворвался во внезапно освободившееся пространство. — Настоящее, господи, настоящее! Тонкая сеточка капель крови зависает в воздухе, потом падает на пол. И нет никакой необходимости прибираться в комнате отдыха. Кэрол ничего не увидит, когда... Придет сюда завтра утром, даже если ей придется прокладывать путь сквозь воздушные шарики, чтобы добраться до кефеварки и налить себе первую чашку кофе. Как удобно. Майк пронзительно смеется. Поднимает голову и видит, что воздушные шарики никуда не делись. На синих надпись «Нигередерри в ауте», на оранжевых неудачники по прежнему проигрывают но стэнли урис наконец то вырвался вперед нет никакого смысла взлетать если не сможешь приземлиться заверяла его голова нет никакого смысла спускаться под землю если не сможешь подняться обратно последняя фраза вновь наводит его на мысли о шахтерских касках. голова сказала правду и внезапно он вспоминает день, когда пришел в Пустошь впервые после битвы камней. 6 июля, через два дня после того, как на параде 4 июля он промаршировал в составе оркестра, через два дня после того, как впервые воочию увидел клоуна Пеннивайза, и после того дня Пустоши, после того, как он прослушал их истории и, поколебавшись, рассказал, Собственную. Он пришел домой и спросил отца, можно ли заглянуть в его альбом с фотографиями. А почему он пошел в пустошь 6 июля? Он знал, что найдет их там? Вроде бы знал. И не только, что они там будут, но и где именно. Они говорили о клубном доме, Майк это помнит, но ему показалось, что они говорили об этом. не зная, как поговорить о чем-то другом, более важном. Майк, подняв голову, смотрит на воздушные шарики. Но теперь их не видит, пытаясь вспомнить, что происходило в тот день, в тот жаркий-жаркий день. Внезапно осознает, что очень важно вспомнить все, каждый нюанс, даже состояние души. Потому что тот день стал отправной точкой. Раньше остальные говорили о том, чтобы убить оно, но не предпринимали никаких действий, не строили планов. С появлением Майка Круг замкнулся, колесо начало вращаться. И именно в тот день, только позже, Билл, Ричи и Бен пошли в библиотеку и всерьез взялись за разработку идеи, высказанные Биллом за день до этого, или за неделю, или за месяц. Все началось. Майк зовет Ричи из зала справочной литературы, где собрались остальные. Ты там не умер? Почти, думает Майк, глядя на воздушные шарики, на кровь, на перья, в холодильнике. Думаю, вам лучше прийти сюда, кричит он в ответ. Он слышит, как скрипят стулья, слышит их невнятные голоса, слышит восклицание речи. «Ну что теперь?» А другое ухо уже в его памяти слышит, как Ричи говорит что-то еще. И внезапно он вспоминает то, что выискивал в памяти. Более того, он понимает, почему это что-то ускользало от него. Реакция других, когда он вышел на поляну, самой темной, самой далекой, самой заросшей части пустоши, не было никакой реакции. Ни удивления, ни вопросов, как он их нашел, ничего. Бен ел твинки, вспоминает он, Беверли и Ричи курили. Билл лежал на спине, заложив руки под голову, смотрел в небо. Эдисто с сомнением смотрели на веревки, натянутые на колышках, очерчивающие квадрат со стороной примерно в пять футов. Ни удивления, ни вопросов, ничего. Он просто пришел, и его приняли в компанию. Словно сами того не зная, они его ждали. И этим третьим ухом, ухом памяти, он слышит, как Ричи говорит голосом пеканини, который уже звучал этим вечером. «Бозе, сюда, сюда!» — Опять вышел этот чевный мальчик. Я не знаю, чего ему надо в пустошь. Посмотри на эту кумчавую голову, большой бил. Бил не шевельнулся, по-прежнему мечтательно глядя на тучные летние облака, проплывающие по небу, обдумывал что-то важное. И пусть его обращение осталось без ответа, Ричи нисколько не обиделся, просто продолжил. «От одного взгляда на эту кувчавую голову у меня возникает мысль о еще одном мятном джулепе. Пожалуй, я выпью его на виванде, где чуть прохлаже. «Бип-бип, речи!» — оборвал его Бен с набитым твинкертом, и Беверли засмеялась. «Привет!» — нерешительно поздоровался Майк. Его сердце билось чуть сильнее, чем обычно — Но он настроился довести дело до конца. Он должен их поблагодарить, и его отец говорил, что долги всегда надо отдавать. И, по возможности, быстрее, пока не наросли проценты. Стэн оглянулся. Привет. И вновь сосредоточился на огороженном веревками квадрате по центру поляны. Бен ты уверен, что получится? Получится, заверил его Бэн. «Привет, Майк!» «Хочешь сигарету?» — спросила Беверли. «У меня остались две». «Нет, благодарю», — Майк глубоко вдохнул. «Я хотел еще раз поблагодарить вас за то, что вы мне помогли в тот день. Эти парни хотели покалечить меня. Мне очень жаль, что некоторым из вас тоже досталось». Бил махнул рукой, как бы говоря, что это ерунда. они весь год доставали на нас. Он сел, а потом вдруг пристально посмотрел на Майка. «Могу я кое-что у тебя спросить?» «Конечно», — Майк робко присел. С такими преамбулами он уже сталкивался. Этот Денбро намеревался спросить его, каково это — быть негром. Но услышал совсем другой вопрос. когда Ларсон? Ларсон Дональд Джеймс, родился в 29-м, американский бейсболист, питчер. Подавал не, не берущиеся подачи в мировых сериях? Мировая серия, решающая серия игр в сезоне, право играть в которой получают лучшие команды американской и национальной бейсбольных лиг. Как, по-твоему, ему просто в везло? Ричи глубоко затянулся, закашлялся. Беверли добродушно похлопала его по спине. «Ты пока новичок, Ричи, еще научишься». «Я думаю, все обрушится, Бен». Эдди озабоченно смотрел на огороженный квадрат. «Не хочу хоронить себя заживо своими же руками». «Не похоронишь ты себя заживо», — ответил Бен. «А если такое и случится, будешь...» Сосать блинский старый ингалятор, пока кто-нибудь тебя не откопает. Слова эти показались Стэнли Урису невероятно смешными. Он оперся о локти, запрокинул голову и хохотал, пока Иди не пнул его в голень, предложив заткнуться. — Везло, — наконец ответил Майк. — Я думаю, в подачах, которые не отбивают, больше везения, чем мастерства. Я — Я т тоже кивнул бил. Майк ждал продолжения, но Билл уже сказал все, что хотел. Он снова лег, подложив руки под голову, и принялся изучать проплывающие над ними облака. «А что вы задумали?» – Майк повернулся к квадрату земли, огороженному натянутыми на колышках веревками. Устого это эта идея недели», – ответил Рич. В «Прошлый раз он затопил пустошь, и получилось неплохо. Но эта идея – высший класс». Нынче у нас месячник строительства нашего клубного дома, а следующий месяц. Хватит тебе наезжать на Бена. Бил по-прежнему смотрел в небо. Получится хорошо. Ну что ты, Бил, я же шучу. И Иногда ты шутишь слишком много речи. Упрек Ричи снес молча. Я все-таки не понимаю, покачал головой Майк. «Все очень просто», — ответил Бен. «Они хотели шалаш на дереве, и мы можем его построить, но у людей есть дурная привычка ломать кости, когда они падают с дерева». «Куки, куки, одолжи мне косточки!» Стэн копирует популярную песню «Куки, куки, одолжи расческу» из упомянутого выше популярного детективного телесериала «Сансет Стрип» 77, 58 64 Пропел Стен и вновь рассмеялся. Остальные вытаращились на него. Чувством юмора Стэн не отличался, и шутки его были весьма своеобразны. «Вы исходить с ума, сеньор!» – прокомментировал Ричи. «Это я думать от жары!» «Короче, мы зароемся в землю примерно на пять футов в границах обозначенного мной квадрата». Глубже не получится, потому что доберемся до грунтовых вод. Здесь они довольно близки к поверхности. Потом мы укрепим стены, чтобы они не обвалились. Он многозначительно посмотрел на Эдди, но Эдди тревожился. — А что потом? — заинтересовался Майк. — Потом настелим крышу. — Как? — Положим доски, сделаем люк или что-то такое, чтобы входить и выходить. Даже окна, если захотим. «Нам понадобятся петли», — ставил Билл, по-прежнему, глядя на небо. «Мы их сможем купить в скобейных товарах Рейнольдса», — тут же предложил Бен. «И к карманные деньги всем выдали на не не неделю». «У меня есть пять долларов», — сказала Беверли, «заработала, оставаясь с соседскими детьми». Ричи тут же пополз к ней на руках и коленях. «Я люблю тебя, Бэби». Он смотрел на нее по собачьи преданными глазами. «Ты выйдешь за меня замуж. Мы будем жить в обшитом сосной бунгало». «Где?» — переспросила Беверли. А Бен наблюдал за ними с тревогой, озабоченностью, но и с улыбкой. «Обшитом бусной сонгало», — ответил Ричи. «Пяти долларов хватит, сладенькая. Ты и я, и малышка, заживем втроем». Беверли засмеялась, покраснела, и отошла от него. — Мы разделим расходы, — указал Билл, — потому-то мы и создаем клуб. Накрыв яму досками, мы скрепим их сверхпрочным клеем — тенгл-трек, так он называется, и сверху положим дерн, может, набросаем сосновых иголок, будем сидеть внизу, а люди, такие как Генри Бауэрс, будут ходить прямо над нами. и не знать, что мы здесь. «Ты подумал и об этом?» — изумился Майк. «Это круто!» Бен улыбнулся. Пришла его очередь краснеть. Бил внезапно сел и посмотрел на Майка. «Хочешь п -п помогать?» «Да, конечно», — ответил Майк. «Это будет весело». Остальные переглянулись. Майк это почувствовал, не только увидел. «Нас семеро», — подумал он. и безо всякой на то причины по телу пробежала дрожь. «И когда вы собираетесь зарыться в землю?» «Очень скоро», — ответил Билл. И Майк знал, знал, что Билл говорит не только о подземном клубном доме, задуманном Беном. И Бен это знал, как и Ричи, Беверли, Эдди. Стэн Урис перестал улыбаться. «Мы собираемся начать этот проект у очень скоро». Последовала пауза, и Майк внезапно понял следующее. Во-первых, они хотят что-то сказать, что-то ему сказать. А во-вторых, у него не было уверенности, что он хотел это услышать. Бен взял палку, принялся что-то чертить на земле, его волосы падали на лицо. Ричи грыз и без того обгрызенные ногти, только бил пристально смотрел на Майка. Что-то не так? Майку стало не по себе. «М -м Мы к клубу. Очень медленно заговорил Бил. Ты м -м можешь быть в клубе, если хочешь, но тебе придется хранить наши секреты. Ты про клубный дом? спросил Майк. Охватившая его тревога только нарастала. «Само собой, у нас есть и другой секрет, малыш». Ричи по-прежнему не смотрел на Майка. «И большой Билл говорит, что этим летом у нас более важное дело, чем рытье подземных клубных домов». «В этом он прав», — добавил Бен. Внезапно что-то пшикнуло», — Майк подпрыгнул. «Но это Эдди нажал на клапан-ингалятор. Он виноват». Посмотрел на Майка, пожал плечами, потом кивнул. «Что ж, не держите меня в неведении», — попросил Майк. «Расскажите мне». Билл оглядывал остальных. «Кто-нибудь не хочет, чтобы он вошел в клуб?» Никто не сказал ни слова, не поднял руки. «Кто хочет рассказать?» — спросил Билл. <sups andimonologist> Последовала долгая пауза, и на этот раз бил ее, не прерывал. Наконец Беверли вздохнула и посмотрела на Майка. «Детей убивают. Мы знаем, кто это делает. И это не человек».